Лежали на солнце, попали под ливень И сразу стемнело на Финском заливе Все стало так ново и так непривычно Когда неожиданно вспыхнула спичка И падает мир, ослепленный этим с о б ы т и я м Я не живу, я слежу за собственной ж и з н и р а з в и т и е м Представь себе в трёх переулках отсюда Над лавкой, в которой ножи и посуда В квартире, в которой легко заблудиться Какой-то старик спит и видит таблицу И в этой таблице я между п о р а м и литием Я не живу, я слежу за собственной жизнеразвитием Мы сходим с ума в одиночку и г р о п п а м и Новости кормят нас в е ж и м и т р о п а м и Какими мы были смешными и глупыми Какими мы были смешными Это так просто Взять и сбежать на затерянный остров И при свете луны под кокосовой пальмой Сидеть и читать дневники Лоры Палмар И в тех дневниках нет ни слова о том, что нам выпадет Жена ждет пилота из аэропорта на в ы х о д с п е ш н о в с т и и з а п р е т а ю т с я строчки По карте блуждают горячие точки Все двери открыты, распахнуты окна Зима обещает быть очень жестокой В табачном дыму за спиртных н а п и т к а в р а с п л и т и я м Я не живу, я слежу за собственной ж и з н и р а з в и т и е м